Глава тридцать 36. Много дней подряд я изматывал с себя работой и только бы не быть дома, когда зазвонит телефон. Я даже начал валить лес, хотя обычно стараюсь не заниматься этим в одиночку. Слишком много знаю лесорубов, которые либо не смогли выбраться из-под упавшего не в ту сторону ствола, либо вынуждены были ползти из леса с отпиленной ногой. А еще я думал, если со мной что-нибудь случится, кто поместит в газете некролог? И перед глазами возникал самый длинный в мире некролог, подписанный двадцатью четырьмя коровами, честь по чести, с кличками и номерами. Не скажу, что я совсем сирый и бесприютный. Скоро Рождество, и мне поступило штук десять приглашений от разных людей праздновать его с ними. Во-первых, от родственников, но они живут далеко и должны соображать, что я не могу нагрянуть к ним с коровами. Еще меня приглашало несколько семейств из деревни. Например, бездетные пожилые супруги, которые были материнными ближайшими друзьями. Если я приеду на Рождество к ним, они будут вне себя от радости и станут меня всячески обхаживать. Ну и понятное дело, банкт Йорнс Валет, который считает само собой разумеющимся, что я завалюсь к ним. Видимо, так тому и быть. Тем более, что рождественский стол Валет это тень их ухры-мухры. Я старался не думать о том, что он мог бы красоваться у елки перед креветкой и закусывать покупным холодцом из пластиковой коробки, и синей идиотской чечевичной похлебкой. Обычно мы с мамашей звали родню к нам. Так было еще в прошлом году, когда мать отпустили на праздники из больницы. А тетка Асред и моя двоюродная сестра Анита навезли полные багажники еды. За столом собралось 11 человек. Все знали, что это материно последнее Рождество, тем не менее мы повеселились на славу. Анита работает медсестрой в окружной больнице, а раньше много лет вкалывала в Швейцарии. Она рассказала массу историй об этой стране. После чего начала травить разные байки, смешав в кучу воспоминания юности, затасканные семейные шутки и всякие небылицы. Мы катались со смеху и потом, когда дядюшка Грегер исполнил свой коронный номер подражание Эверту Тобу. Ближе к ночи матушка хитро сказала: "А теперь надо нам, старикам, избавить молодежь от своего присутствия". Под молодежью она ясное дело имела в виду нас с Анитой. И мы до полпятого утра чинно мирно просидели с ней за коньяком в перемешке с рождественским сидром, и Анита рассказала про аборт, который сделала от женатого швейцарского врача. В этом году у меня не было ни малейшего настроя украшать дом к Рождеству. Угрюмо сидя за кухонным столом, я только оглядывал творившийся вокруг разор. Мамаша он бы привел в ужас. Дом постепенно приходил в запустение, в нем уже пахло заброшенным хутором, если не ночлежкой. Я, конечно, заменил водосточные трубы и покрасил террасу, но не представлял себе с какой стороны взяться за наведение уюта внутри. О том, чтобы украшать к празднику собственную комнату, не хотелось и думать. Чистоту еще я кое как навёл, акрохмалить салфеточки и развешивать кругом подзоры с рождественскими гномами, как это делала каждый год мать. Нет уж, увольте. Материны старички друзья подарили мне два худосочных розовых гиацинтов в пластмассовой корзине. И огромную коробку шоколадных конфет Аладдин, кроме всего прочего, потому что я скосил летом траву на их делянке. А еще я купил на распродаже фирменных красных свечей, отыскал дома несколько подсвечников и расставил везде горящие свечи. Теперь можно было не смотреть на окружающий бардак. Телевизор я перетащил из зала в кухню, и стоило мне прийти домой, как я врубал его на полную мощность, особо не прислушиваясь к паразитному гвалту, доносившемуся из того угла. За два дня до сочельника часов в десять вечера звонила креветка. Это я. Можно мне на Рождество к тебе, спросила она. Ясный перец, можно, сказал я, и на другой же день съездил за ней в город.